Глава 31. Элис. Пожалуй, я несправедлива к Лондону. То есть мне понятна его привлекательность. Река, очертания зданий на фоне неба, люди и суматоха. Моя неприязнь к столице не имеет логического обоснования. Я и не отрицаю вполне очевидных плюсов этого города. Но мне не нравится, что некоторые журналисты считают, что Лондон — Это центр вселенной, а значит и движение здесь самое интенсивное, и рестораны самые лучшие, и истории самые захватывающие. Тогда как мой журналистский опыт показывает лишь одно. Здесь расположены штаб-квартиры всех изданий, и поэтому у местных репортеров больше возможностей общаться с топ-менеджерами и писать о них. Конечно, не исключено, что я чересчур придирчива в профессиональном плане, Но за то время, что я работала сначала в Горной Шотландии, а потом в Деване, я поняла одно. Любая история — это в первую очередь история человека. А жизнь людей в провинции не менее сложна, чем жизнь в Лондоне. Здесь людям тоже каждый день приходится принимать вызовы, которые бросает им судьба, преодолевать трудности, а следовательно — Они не меньше столичных жителей заслуживают, чтобы их заметили, услышали и о них написали. Так что да, моя проблема с Лондоном — это на самом деле вопрос профессиональной щепетильности. Дело в том, что я люблю провинцию, но мне, как журналистке, все время приходится доказывать другим и особенно коллегам по цеху, что это именно любовь, а не недостаток честолюбия неузость мышления или ограниченность интересов. То есть мне приходится работать больше и лучше, чем другим, чтобы заслужить право стоять на одном уровне с ними. Однако в эти выходные я решила дать Лондону шанс. Предоставив Лен, которая просто обожает этот город, самой решать, куда нам идти и что делать, я на удивление хорошо провела время. В субботу мы водили племяшек в Музей науки, а в воскресенье — в Тауэр. Ума не приложу, как я ухитрилась прожить столько лет и ни разу не побывать в Королевской сокровищнице. Мне действительно очень понравилось. После экскурсии мы зашли пообедать в симпатичное кафе-ресторан рядом с домом Джонатана и Лиэн в Нотинг-Хилл. В общем, оказалось, что Лондон, как любое место в мире, тоже способен дарить... «Наслаждение, если никуда не спешишь». Но сегодня понедельник. Пора возвращаться к работе. С небольшим опозданием я отправила в редакцию файлы с интервью Мелинды Белстрой. Она, кстати, написала мне, что хорошо подумала и не стала бы нажимать на кнопку, будь у нее выбор. То есть осталась бы при своем биполярном расстройстве, научившись с ним жить». Тед уже сообщил мне, что опубликует интервью в ближайшие пару дней. Я страшно довольна. Приятно заниматься делом. А сегодня мне предстоит встреча с тремя активистками, которые возглавили компанию по сносу Maple Field Филдхауса. Джилл, Наоми и Эмми — мое трио. «Мамочки на задании» — так я называю их про себя. «Всем троим чуть за тридцать», и ни одну не следует недооценивать. Я познакомилась с ними несколько лет назад, когда они опубликовали свою первую заметку касательно жуткой сырости в доме. Как сейчас помню свой давний визит в Хаус. 15 минут езды от Плимута. Многоквартирный дом в форме подковы. Несколько жилых этажей над магазинами, посередине площадь. В своем обращении матери писали, что их дети страдают астмой, вызванной чрезмерной сыростью в квартирах, но чиновникам из местного совета на них плевать. Жилой комплекс строили после войны, в большой спешке. Потребность в жилье в ту пору была огромная, вот и находили решения быстрые, дешевые и уродливые. Магазины на первом этаже принадлежали местному совету и сдавались в наём. В свое время заведения процветали — От покупателей не было отбоя. Но с годами потребительские привычки людей поменялись, и Мейпл Филдхаусу» это не пошло на пользу. Сейчас даже расположенные в нем благотворительные организации борются за каждого клиента, а большая часть торговых точек просто закрылась. Их витрины заколочены досками. Сегодня Джилл, Наоми и Эми встречаются с представителями жилищной благотворительной организации — которая спонсировала их компанию по сносу дома. Эти женщины все сделали сами, а я только освещала их борьбу в прессе, поэтому мне льстит, что меня пригласили на эту встречу. Я восхищаюсь их настойчивостью и отвагой и считаю, что мне страшно повезло познакомиться с ними и написать о них в газете. В штаб-квартире благотворительной организации нас принимают в уютной зеленой комнате — в окно которой льются потоки солнечного света и угощают кофе с чудесными кремовыми пирожными. Комната наполнена смехом и веселой болтовней. Собравшиеся делают фото для соцсетей. «Разумеется, мы бы ничего не добились без Элис», говорит Джилл, представляя меня Мелоди, агенту по связям с общественностью. «Нас никто в упор не хотел замечать, пока Элис не начала писать статьи о нас в газете». «Чепуха», — отмахиваюсь я, — «это моя работа. Вы сами все сделали, сами собирали статистические данные и не отчаивались, слыша очередное «нет». Мелоди полностью со мной согласна и произносит хвалебную речь в адрес нашей троицы, касаясь и сотрудничества со строительной ассоциацией, которая должна построить дома на замену. По ее словам, Благотворительной организации удалось заключить сделку, одинаково выигрышную для всех заинтересованных сторон, включая муниципальный совет. И они надеются, что такие сделки вскоре станут обычным явлением повсюду. Местные власти предоставляют участок земли под строительство по сниженной ренте, а жилищная ассоциация вкладывает средства в строительство. Раздаются аплодисменты. Мы пьем кофе, а потом ко мне подходит Джил протягивая конвертик из золотистой фольги. Я с любопытством поднимаю брови. Что бы это могло быть? Мы приглашаем тебя на процедуру сноса здания, как почетного гостя. Дата уже назначена. Глупости какие, улыбаюсь я. Мне не требуется вид приглашения. Я и так к вам заскочу. Надо ведь будет написать заметку для газеты. Не спорь. Будешь стоять с нами в первом ряду, когда мы нажмем на кнопку. Вместе с нами увидишь, как эти стены рухнут. Это будет действительно торжественный момент. Я открываю конверт. В нем лежит специально отпечатанный пригласительный билет на мое имя. Снос состоится ровно через две недели. Я начинаю прикидывать, какие у меня планы на этот день. Внезапно меня бросает жар. Пространство комнаты словно сужается. Мое новое восприятие Лондона напрочь позабыто. Я снова слышу этот голос. Я порежу тебя проволокой для сыра. Дата, на которую назначен снос, выглядит как жестокая насмешка, напоминающая о том, что теперь моя жизнь, неважно, в Лондоне или в Деване, больше не принадлежит мне. И никогда... Не будет прежней. Снос назначен на 12 число, то есть на среду.